А спать, задрав ноги выше головы, когда ноги не гнутся, дело нелегкое. Но не беспокойтесь, мне это удавалось. Когда речь шла о том, чтобы мне было удобно, тут уж я сил не жалеял. Я был окружен лесом, и ветки, переплетаясь на ужасной высоте, сравнительно своей защищали меня от света и непогоды. Порой я за день делал не больше тридцати-сорока шагов, клянусь. Сказать, чтобы я... Спотыкался в непроглядной тьме? Нет, не могу. Я спотыкался, но тьма не была непроглядной, потому к там царил как бы синий сумрак, более чем достаточный для моих потребностей в смысле зрения. Я удивлялся тому, что сумрак этот не зеленым был, скорее, чем синим, но он не виделся синим, и, может, так оно и было. Красный свет солнца, смешивая с зеленью листвы, Тойот синий, так я рассуждал. Но время от времени, время от времени. Какая доброта в этих маленьких словах, какая свирепость. Но время от времени я выходил на распутье, что-то вроде того, на звезду как бы, потому как они попадаются даже в самых непролазных лесах. И вот тогда, методично вращаясь, поворачиваясь в сторону тропинок, лучами расходившихся вокруг деревьев, Я описывал полный круг, или меньше полного, или больше, так как они были похожи одна на другую. В этих местах сумрак был такой густой, я спешил убраться оттуда. Не люблю, когда сумрак рассеивается, в этом есть что-то подозрительное. В этом лесу я, естественно, повстречал известное число людей. Где их не встретишь? Но ничего серьезного. Расскажу, кстати, об одном угольщике. Я мог бы его полюбить, полагаю, будь мне на семьдесят лет меньше, но не обязательно, потому как он тогда был настолько же моложе, ах, не совсем настолько, но намного. Я, если быть точным, никогда не отличался особым любвеобилием, но я имел все-таки свою малую талику, когда был маленький, и она обращалась на стариков по преимуществу, и, полагаю даже, что успел полюбить одного или двух, о, не настоящую любовью, конечно. Нет, ничего похожего на то, что с старухой, опять забыл ее имя, розы Нет, вы понимаете, впрочем, кого я имею в виду. Но все же, как бы это сказать, нежно, как заповеданных лучшей земле. Ах, я был не по годам развит, когда был маленький, а и вырос таким же остался. Меня сейчас от всех, от них с души воротит. Что от перезрелых, что от зеленых и недозрелых. Он набросился на меня и умолял разделить с ним кров его хижине. Хотите верьте, хотите нет. Я говорю, это был абсолютно незнакомый человек. Он, верно, страдал от одиночества. Я говорю, угольщик, но в сущности я не знаю. Я вижу где-то дым. Это вот никогда от меня не ускользает дым. Последовал долгий диалог, прерываемый жалобными стонами. Я не мог спросить у него дорогу к моему городу. название которого вечно у меня вылетает. Я спросил дорогу к ближайшему городу, нашел соответствующие слова и тон. А он не знал. Вероятно, родился в лесу и провел тут всю жизнь. Я попросил его объяснить мне, каким образом быстрее всего выбраться из леса. Я стал красноречивым, — он отвечал очень невразумительно. Или я ничего не понял из того, что он говорил, или он ничего не понял из того, что я говорил. или он не знал, или же хотел удержать меня подле себя. При всей своей скромности склоняюсь к четвертой гипотезе. Потому как, когда я вознамерился удалиться, он удержал меня за рукав. Я живо высвободил один из костыля и силой врезал ему по черепу. Это его успокоило. Мерзкий старик. Я встал и снова пустился в дорогу, но едва пройдя несколько шагов, А в то шагов были для меня кое-что. Я сделал поворот кругом и возвратился, чтобы посмотреть, как он там. Увидев, что он все еще дышит, я удовольствовался тем, что всыпал ему горяченьких по бокам пяткой. Вот как я это проделал. Тщательно выбрав место в нескольких шагах от тела, я встал, повернувшись к нему спиной, само собой. Потом, угнездившись как следует на своих костылях, принялся раскачиваться взад-вперед. Соединив ступни, вернее, прижав ноги одну к другой, ибо как соединить ступни при том состоянии моих ног? Но как же прижать ноги одну к другой при их состоянии? Я прижал, вот все, что могу я вам сказать, и точка. Или не прижал. Какое это может иметь значение? Я раскачивался, вот что главное. И моя амплитуда все увеличивалась до того момента, когда, сочтя, что этот момент настал, я не рванулся, что было сил, вперед, Исследовано мгновение спустя назад, что дало искомый результат. Откуда взялись у меня эти скрытые силы? Может, из моей слабости. От толчка я, естественно, перевернулся, сделал кульбит. Всего не предусмотришь, как я часто замечал. Я немножко отдохнул, потом встал, подобрал костыли, пошел и расположился по другую сторону тела, где методично принялся проделывать то же самое. У меня всегда было пристрастие к симметрии. Но я нацелился чуть ниже, и одна из моих пяток врезалась во что-то мягкое. Во всяком случае, если не попал по ребрам этой вот пяткой, я зато без сомнения заехал ему по почкам. Ах, совсем не так сильно, чтобы ему лопнуть. Нет, не думаю. Люди воображают, что раз ты стар, беден, немощен, робот ты постоянно себя не можешь. И в общем смысле это правда. но в благоприятных обстоятельствах, с хилым и неумелым обидчиком, как бы одних с тобой кондиций в глухом месте иногда удается показать, какого полета эта птица. И вот затем, именно чтобы напомнить об этой возможности, оказаясь слишком часто забывают, я, вероятно, и задержался на этом случае, который сам по себе никакого интереса не представляет, так все, что призвано наставлять или предпреждать. Но питался ли я хотя бы время от времени? Непременно, непременно. Кореньями, ягодами, несколько раз мелкой ежевикой по одной штучке. Время от времени с содроганием, каким-нибудь грибом, потому как я плохо разбираюсь в грибах. Чем еще? Ах да. ладами рожкового дерева, столь любезного козам, словом, всем, что мне подалось, а в лесу полно подходящих вещей. И поскольку я когда-то слышал, или более вероятно где-то читал, что мне на пользу просвещать себя, или развлекать себя, или отуплять себя, или убивать время, человек в лесу, считая, что он все время идет прямо, на самом деле только и делает, что кружит на месте. И я старался за всех сил идти по кругу, надеясь таким образом идти прямо, потому я перестал быть олухом и делался хитрецом, всякий раз додавал себе такой труд. И я сохранял сведения, которые могли мне пригодиться в жизни. И если я не шел строго по прямой, я, по крайней мере, шел не по кругу, что само по себе уже кое-что. И так, действуя день за днем, ночь за ночью, я возлагал большие надежды на то, что выйду и из лесу когда-нибудь. потому Мой край — не все лес, далеко не все. Есть там также И равнина, и горы, и море, города и деревни, соединяющиеся между собой дорогами и тропками. И я тем более был убежден, что когда-нибудь я выйду из лесу от того, что уже выходил из него, и не раз, и знал, как трудно не сделать снова того, что ты уже сделал. Но тогда все было несколько иначе. И тем не менее я питал большую надежду увидеть однажды сквозь неподвижные ветви, словно... вырезанные из меди, нетревожимые никаким дуновением, колебания странного света равнины в бледных и бешеных завекрениях. Но я и страшился того дня, так что я больше не сомневался, что он придет рано или поздно, потому к в лесу мне было совсем неплохо. Я мог бы представить себе кое-что и похоже и остался бы там навечно, без больших сожалений, не заливаясь слезами, о свете, равнина и других благах моего края, потому как я был хорошо знаком с благами моего края и считал, что лесом не уступает. И он не только не уступал им, по моим понятиям, но и имел перед ними то преимущество, что я там находился. Странный не так ли способ подходить к вещам? Может, он такой странный, как кажется? Потому как, находясь в лесу, вместе месте, которое не хуже и не лучше других, и будучевольно остаться там, не был ли я вправе видеть его преимущество, не в силу того, каков он, но в силу того, что я там нахожусь, поскольку я там находился. И раз я там находился, мне не было надобности туда идти, чем не следовало пренебрегать, учитывая состояние моих ног, мое общее состояние. Вот что я хотел сказать. И если не сказал сразу, так потому что что-то тому противилось.